Вымирание блондинам все же не грозит. BBC распространила ложную информацию. Не было ни исследований ВОЗ, ни исследований германских ученых. Самая скверная шутка про блондинок за последние 150 лет. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, опровергла сегодня информацию о том, что она когда-либо проводила или публиковала результаты исследований о грядущем исчезновении гена блондинов. Согласно утверждению группы представителей ООН, ВОЗ не имеет представления о том, откуда появилась подобная информация, но подчеркивает, что мы не придерживаемся мнения, согласно которому количество людей со светлым цветом волос стремится к уменьшению. По мнению газеты Washington Post, источником информации, распространенной BBC, послужили слухи, выложенные в одном из германских интернет-ресурсов. Те, в свою очередь, основывались на заметке, опубликованной два года назад в германском женском журнале Allegra, где в качестве источника информации указывался неназванный антрополог, работающий в ВОЗ. Подобная утка никогда не увидела бы свет, если бы редакторы BBC взяли на себя труд провести хотя бы минимальную проверку достоверности подобной информации утверждает профессор медиалогии из Джорджтаунского университета Лен Юллер. Некоторые эксперты в области средств массовой информации доказывают, что СМИ в последнее время вообще перестали проверять точность и правдивость информации. «Мы просто печатаем информацию и вперед», заявил на условиях анонимности один репортер. Другой, также пожелавший остаться неизвестным, прокомментировал случившееся так. «А что, Отличная история. Точность сгубила бы ее. Углубленное исследование, проведенное сайтом городских легенд, Snopes.com, показало, что байки относительно грядущего вымирания блондинов время от времени появляются на протяжении последних 150 лет и уходят своими корнями во времена Авраама Линкольна. И каждый раз для придания этой версии большего веса приводились ссылки на некие научные исследования, Вот типичный пример подобной публикации, датированной 1906 годом. Блондины обречены на исчезновение с лица земли. Майор Вудров предрекает блондинам зловещий конец. Так говорит наука. Девушка с золотыми локонами обречена, через 6 сотен лет блондины исчезнут. Эту печальную участь предсказал сегодня блондинам майор К. И. Вудров, выступивший с лекцией в Ассоциации за развитие науки в Колумбийском университете. Разумеется, блондины не исчезнут, но не исчезнут и публикации, предрекающие их вымирание на протяжении уже полутора веков, говорит профессор Юллер.